Проведя в пути безо всяких приключений пять дней, мы попали в Доростат. Стояло утро, чистое, безветренное июньское утро, когда в голубом, как в небе, неподвижно висит лишь горстка маленьких пухлых облачков. Порт представлял собой неприглядное скопище складов, навесов и таверн, растянувшиеся по берегу Рейна на милю с лишним. На темной воде, уходя от берега в воду, словно зубья громадного гребешка, Лежали десятки причальных платов и помостов. Их удерживали на месте деревянные сваи, вбитые в мягкий, вонючий ил на отмелях. К ним были причалены самые разные суда, от платов и речных лодочек до массивных морских когов. Не желая привлекать внимания, мы не стали расспрашивать людей о том, где можно отыскать Редвальда, и молча ехали по берегу среди куч различного мусора, больших и маленьких ручных тележек и сломанных бочек, высматривая судно, которое, судя по размеру, было бы способно совершить плавание до Каупанга. Когда мы доехали почти до конца береговой полосы, отведенной для порта, долговязый, краснолицый мужчина с большим приплюснутым носом и нечесанными редкими волосами вдруг шагнул из-за груды досок и взял мою лошадь за повод. «Еще два прилива, и вы опоздали бы», — сказал он. Я изумленно посмотрел на него сверху вниз. Сначала я решил, что это портовый грузчик. Одет он был в грязную холщевую рубаху и тяжелые деревянные башмаки. — Куда опоздали бы? — спросил я удивленно. — На судно! До Скринджа с Не понимаю, о чем ты говоришь. Строго, но без лишней грубости ответил я. И поскольку незнакомец не выпускал повод, мне пришлось добавить, не знаешь ли ты, где мне найти моряка по имени Редвальд? Прямо перед собой, ответил тот. А ты, наверное, Зигвульф. Я слышал, куда тебе нужно попасть. Скринджес Хелл как раз и есть то самое место, которое северяне называют Каупангом. За спиной у меня недовольно кашлянул Озрик. Было ясно, что попытка сохранить нашу поездку в тайне не удалась. Корабельщик с настороженным и явно недовольным выражением лица обвел взглядом моих спутников. — А вот о том, что с тобой будет столько народу, мне не говорили. — В плавание отправится только трое, — заверил я его. Редвальд поднял руку и поправил длинный вихор соломенных волос, который, впрочем, почти не скрывал круглой лысины у него на темени. «Не — Ни к чему говорить о делах на людях. Пусть твои спутники подождут здесь, а мы обсудим, что к чему. — Озрик, мой деловой компаньон. «Он тоже должен выслушать твои предложения», — холодно ответил я. Наш новый знакомый обернулся и окинул Озрика беглым взглядом. «Хорошо, пойдемте со мной». Выпустив повод, он гулко затопал деревяшками по ближайшему причалу. Мы с Озриком передали поводье Евало и последовали за моряком. У дальнего конца причала был пришвартован солидный с виду торговый корабль. Длинный, широкий, с одной толстой мачтой — Он внушал доверие, а вот в его грубияне кормщики я уверен, не был. Редвальд перескочил на палубу и подождал, пока Озрик, тяжело припадая на больную ногу, доберется до судна и перевалится через борт. Я последовал за ним, туда, где растянутый над палубой кусок парусины давал немного тени. Корабельщик рявкнул какой-то приказ, и один из моряков поспешно спустился по лесенке под палубу. Оттуда он вынырнул с тремя табуретками и едва успел поставить их, как капитан отправил его в ближайшую таверну за кувшином Эля и тремя кружками. Увидев, что он отошел и не сможет услышать разговор, Редвальд жестом предложил нам сесть и перейти к делу. И заговорил он далеко не дружеским тоном. — С чего это сокольничий решил отправить туда тебя? — напрямик спросил он у меня. — Ходили слухи, что ты будешь покупать в Скринджисхиале соколов, до сих пор я сам успешно справлялся с этим. Я решил не докапываться до источника этих слухов, но окончательно уверился в том, что попытка сохранить наше задание в тайне полностью провалилась. Тут задание особое, сказал я. Его величеству нужны белые птицы. Редвольд громко фыркнул, ну белую птицу я, пожалуй, и сам замечу, если увижу. Несомненно, корабельщик был так недоволен, потому что не один год наживался на закупках по заданию Сокольничева, завышая цены на птиц, которых приобретал в Каупанге. «Я хорошо вознагражу тебя, если мы благополучно вернемся из Каупанга и доставим в добром здравии все наши покупки», — пообещал я ему. Моряк настороженно прищурился. «Какие еще покупки?» «У меня пока что ни один кречет не сдох» король приказал привезти оттуда еще и пару белых медведей. Редвальд запрокинул голову и громко захохотал, демонстрируя несколько дыр между пожелтевшими зубами. «Найти их будет непросто. А если и найдем, они загадят мне всю палубу. За это тебе придется заплатить отдельно». Тут вернулся моряк с Элем, который он сразу разлил по кружкам, Со мной Редвальд говорил по-франкски, но теперь, перейдя на местный диалект, сообщил своему работнику, что его гости — болваны, от которых нечего ждать, кроме лишнего беспокойства. Язык этот почти не отличался от англосаксонского, на котором я говорил в детстве, так что я понял каждое слово. Напомнив себе о необходимости сохранять спокойствие, я произнес на языке своих предков, «Если белых медведей посадить в прочные клетки...» они не доставят никакого беспокойства. Корабельщик резко повернулся ко мне. — Ты что же говоришь по-фриске? — Не по-фриске, а на своем родном саксонском языке, — ответил я. — Я и сам мог бы догадаться, — буркнул моряк. Я задумался было о том, что он хотел сказать этим замечанием, но он уже переменил тему. — Что у тебя в корзинах, которыми навьючены лошади? — спросил он грубым тоном. — Доброе рейнское вино. Я хочу немного поторговать в Каупанге и для самого себя. Я надеялся, что мои слова прозвучали с известным лукавством, а собеседник смог понять из них, что я тоже не прочь поживиться тайком от повелителя. Он же еще сильнее нахмурился. — Вино свое оставь здесь, в порту. У меня самого половина груза — вино, конкуренты мне совсем не нужны. Я увидел шанс поправить дело. Могу предложить кое-что получше. Мое вино присоединим к твоему, и ты продашь все вместе, а за мою часть получишь долю. Корабельщик задумался, побалтывая содержимом деревянной кружки. — Значит так, — сказал он в конце концов. — Я отвезу тебя и твоих спутников в Скринжесхелл и доставлю обратно, но за зверьё не отвечаю. Это уже твои заботы. И возьму я за это треть от продажи твоих товаров. Тут он неожиданно потянулся ко мне кружкой. Идет. Я прикоснулся к его кружке своей. Идет. Нашу сделку мы скрепили глотком Эля, густо пахнувшего можжевельником. Я смотрел на Редвальда поверх края кружки и думал о том, что он даже не поинтересовался, как я собираюсь платить за и медведей. Должен же он понимать, что покупки обойдутся очень дорого. Через несколько часов я стоял рядом с корабельщиком на палубе Кога и пытался понять причину овладевшего мной смутного страха. Редвальд приказал своей команде отчаливать, как только на корабль погрузили наше вино, и я отпустил охранников. Дорестат лежал уже в нескольких милях за кормой, а в небе газ — кровавый отсвет вечерней зари. Я с трудом отличал черную поверхность Рейна от тянувшихся поодаль берегов. Ког несло течением, его обширный парус почти не забирал ветра, ночь была безлунной, и вскоре я уже не видел ни огонька, кроме звезд в небе. Мне казалось, что судно мчится во тьме без всякого управления. — Как ты угадываешь, куда поворачивать руль? — спросил я, стараясь не выдать своей тревоги. Озрик и волос сидели под палубой и караулили наши сидельные сумки с серебром. Мы заранее договорились, что кому-то из нас нужно будет постоянно бодрствовать. — А уши мне на что? — пробурчал Редвольд. Я слышал только, как поскрипывал деревянный корпус судна, да негромко хлюпала вода под бортами. Где-то вдали пронзительно и хрипло прокричала цапля, а через несколько мгновений она пронеслась над нами, как еле различимая, мерно взмахивавшие крыльями тень. Редвольд, конечно, шутит, — подумал я, — и продолжил расспросы. А если еще и туман ночью опустится? Корабельщик негромко рыгнул, обдав меня затклами парамеля Не бойся, Зигвольф, я всю жизнь плаваю по этой реке. На зубок знаю ее нрав, все изгибы, мели и омуты. Мы благополучно выйдем в море. Он отдал негромкий приказ кормчему, и я почувствовал, как палуба под моими ногами чуть заметно дрогнула, повинуясь движению румпеля. Увидеть же воочию, насколько Ког изменил курс, было невозможно, слишком темно. И с кормчем, и со мной Редвальд говорил по фриске После того, как началось плавание, он держался не так настороженно и не грубил. Я счел, что наступил подходящий момент для того, чтобы разговорить его. — И сколько же раз ты плавал в Каупанг? — поинтересовался я. — Капитан на мгновение задумался. — Раз пятнадцать или шестнадцать. — И всегда спокойно? — Раз-другой пираты нападали. Но удавалось или отбиться, или удрать от них. — А если не погода? С хорошим балластом погода моему кораблю не страшна. Моряк произнес это очень уверенно, однако тут же сплюнул в сторону — Любой крестьянин из самой дальней глуши знает, что именно так следует просить о хорошей погоде, что несколько снизило убедительность его слов. «Балласт?» — пробормотал я, не имея понятия о том, что значит это слово. Редвальд стоял совсем рядом со мной, и я увидел, с какой нежностью он положил руку на деревянные перильцы борта. «Это тяжесть, которую укладывают на самое дно корабля!» чтобы его не перевернуло волной», — объяснил он. «Под всем этим вином лежат еще жернова для ручных мельниц с весом эток на пару тонн». Он снова рыгнул и продолжил. «Одному богу известно, почему нортландцы не умеют делать хороших жерновов. Их жены предпочитают камни, которые мы возим из Айфеля. Так уж мир устроен. Для женщин, которые трудятся, не разгибая спины». Камни, чтобы они могли молоть муку, пока их мужчины будут хлебать вино. Я всматривался в лежавшую впереди тьму. Время от времени на воде возникали белые пятна, и, метнувшись в сторону перед самым носом, исчезали в мраке, это были спавшие на воде чайки. Я сразу вспомнил, в какой восторг пришел Вало, увидев чаек, пролетевших над рекой с моря. Он ведь жил в лесу и никогда прежде не видел таких птиц. Парень спросил меня, не этих ли птиц мы должны привезти королю. И Редвальд, услышав это, расхохотался. Мои мысли перебил голос хозяина корабля. — У сарацина, твоего компаньона, наверняка должны быть знакомые в Каупанге. Корабельщик оказался наблюдательным и сообразительным. Он сразу распознал возреки сарацина. Впрочем, кто-нибудь мог и сообщить ему об этом. Насколько мне известно, Озрик никого не знает в Каупанге. Он там никогда не был, — резко ответил я, сразу задумавшись о том, для чего Редвольд выуживает из меня эти сведения. Значит, будет у него шанс повидаться с соплеменниками. Сарацинские купцы забираются чуть ли не так же далеко, как и мы, фризы, и в Каупанге каждый год бывает по несколько человек. Покупают в основном рабов и меха и расплачиваются серебряной монетой. Тут капитан сделал выразительную паузу, которая снова насторожила меня. — Так что будет полезно иметь с собой кого-нибудь, кто сможет распознать подделку. — Уверен, что Озрик сможет при необходимости помочь тебе, — осторожно сказал я. — Нортландцы не любят монет, — заметил моряк и снова сделал небольшую паузу. Они считают, что толковый чеканщик может подмешать в металл всякой ерунды, так что никто этого и не заметит. Эти люди предпочитают доверять кускам разломанных серебряных украшений. А как насчет золота? Этого там почти не водится. Разве что изредка попадется византийский солид. Золото должно быть с драгоценными камнями, его рубят топором. Ты, похоже, разбираешься в золоте и серебре не хуже, чем водишь корабль в непроглядном мраке, — проговорил я, желая немного польстить ему. Но ответ капитана изумил меня. Так ведь, когда занимаешься меняльным промыслом, всегда получаешь большой доход. Пришла моя очередь сменить тему. Еще в дорестаде ты сказал, что мог бы и сам догадаться, что я могу знать саксонски. Редвальд хохотнул, имя Зигвульф редко встретишь у франков, а у нортландцев и саксов куда как чаще. И что же привело тебя ко двору короля Карла? Он задал этот вопрос как бы между делом, но мне снова показалось, что за этим кроется нечто большее, чем простое любопытство. Это случилось не по моей воле. Меня отправил туда Офа Мерсийский, чтобы я не путался у него под ногами, — рассказал я. На такой прямой и честный ответ мой собеседник наверняка должен был отреагировать. Так и вышло. Редвольд глубоко с громким звуком втянул в себя воздух. О, злопамятный и вредный поганец! Я частенько торгую в его портах, и очень не хотел бы, чтобы все узнали, что у меня был пассажир из тех, кого он не любит. Это может сильно повредить моим делам. Тогда позаботься о том, чтобы в Каупанге... Я не привлек внимания никого из тех, кто мог бы сообщить офи что я прибыл туда с тобой, — поспешно ответил я. Не такая уж надежная защита на будущее, но все же лучше, чем ничего. — Так я и сделаю, — напрямик ответил Редвольд. Говорить, в общем-то, больше было нечем, так что я повернулся и поковылял по палубе, очень осторожно передвигая ноги, чтобы не попасть в какую-нибудь петлю или еще что-нибудь, из бесчисленного множества почти невидимых во тьме препятствий. Когда я добрался до лестницы, ведущей в трюм, где Озрик и Вало приготовили среди кип и коробок товара место, чтобы спать, за спиной у меня прозвучал в темноте голос Редвальда, «Желаю хорошо выспаться, Зигвульф, даже на такой жесткой подушке». Я застыл, не успев поставить ногу на ступеньку, Моей подушкой было ни что иное, как сидельная сумка, набитая королевским серебром. На завтра, хорошо за полдень, мы вышли из устья Рейна. Впрочем, я не смог бы сказать, когда именно мы покинули реку и оказались в море. Вода была такая же мутная, зеленовато-бурая, да и на низком плоском фрисланском берегу не было видно никаких примет, которые говорили бы о том, что мы расстались с сушей. Как только небольшое волнение начало плавно поднимать и опускать корабль, бедняга Вало побледнел и принялся негромко стонать. Он так вцепился в ограждение палубы, что даже костяшки его пальцев побелели. Редвальд мрачно посоветовал ему поглубже дышать морским воздухом и смотреть на горизонт, так, дескать, легче будет, но Вало лишь еще крепче зажмурился и поскуливал от неприятных ощущений. Вскоре он уже сидел на палубе, прижавшись головой к коленям, и беспомощно кал. Озрик внизу караулил сумки с деньгами, а я торчал на палубе и наблюдал за шестерыми моряками на тот случай, если они задумают что-нибудь дурное. Те переговаривались между собой по фриски и не касались иных тем, кроме погоды. Насколько я понял, они рассчитывали быстро и легко добраться до Каопанга» потому что ветер в это время года обычно дул с юго-запада и благоприятствовал нашему путешествию. Успокоенный я пригнувшись пролез под большим четырехугольным парусом, от которого сильно пахло рыбой и дегтем, и направился на нос, где рассчитывал побыть в одиночестве. Небо тонкой вуалью покрывали легкие облачка. Ощущение, которое я испытывал, глядя на пустынное море, и накроющаяся в дымке и еле различимый горизонт играла с моим сознанием какие-то странные штуки. Мне казалось, будто я плыву неведомо куда, в огромном бескрайнем просторе, где нет ничего, кроме неторопливых волн, равномерного покачивания корабля подо мной и беспредельного, без дорог и следов, пространства, по которому я то ли двигаюсь, то ли нет, я чувствовал себя отделенным и отрешенным от всего на свете свободным от рутины моего повседневного бытия и всего того, что лежало впереди на пути моего нового предприятия. Следующей зимой мне должно было исполниться 29 лет. Я уже давно не был тем наивным, неопытным юношей, который прибыл пешком ко двору Карла. Я стал зрелым мужем, и все пережитое за эти годы позволило мне набраться житейской мудрости, так что было бы вполне естественно уже пустить корни и осесть на одном месте. Однако я, несмотря на благосклонность и щедрость Карла, продолжал ощущать себя чужаком среди Франков. Я оставался неустроенным и беспокойным, и где-то в глубине моего бытия постоянно маячили странные видения во сне и наяву. Они посещали меня без предупреждения, и хотя я уже усвоил, что видеть в них пророчество следует далеко не всегда, они все равно сильно меня тревожили. Я оглянулся назад, туда, где у Кармила твердо стоял на палубе Редвальд. Он то и дело поглядывал то на парус, то куда-то вдаль, поверх волн, и его взгляд всегда был пристальным и расчетливым. Этот человек знал свой корабль до последнего каната. Знал, как он ведет себя на морских путях, как отвечает на малейшую перемену ветра, как лучше укладывать груз в его череве. Это знание в купе с огромным опытом мореходства — позволяло ему твердо держать Ког на курсе. Его примеру, — думал я, — нужно следовать и мне. Теперь я знал себя несравненно лучше, чем прежде, и пришло время для большей уверенности в себе. Нужно проявлять больше целеустремленности и жить более открыто. Я поднял руки и развязал ремешок, к которому был приделан кружок, закрывавший мой глаз глаз, а потом, коротко взмахнув рукой, отправил повязку за борт. Я простоял на носу, погруженный в раздумья, до тех пор, пока ощутимая вечерняя сырая прохлада не заставила меня поискать более тихое место поближе к корме. Подойдя к Редвольду, я увидел, что он прикрыл лысеющую голову бесформенной войлочной шапкой, почти такой же грязной, как его вечная длинная рубаха, Корабельщик сразу же заметил отсутствие повязки на моем лице. — Моим морякам придется придумать для тебя новое прозвище, — сказал он с несколько удивленной улыбкой. — Почему это? — заинтересовался я. — Можно было ожидать, что капитан будет недоволен, увидев, что у меня глаза разного цвета, ведь моряки обычно бывают очень суеверными. — Они прозвали тебя Одином, — объяснил мой собеседник. Мой отец был приверженцем старой веры, так что я сразу понял, о чем он говорил. Бог Один пожертвовал одним глазом, чтобы испить из колодца мудрости, и с тех пор всегда прикрывал пустую глазницу повязкой. — А как они называют Тозрика и Вало? — спросил я с любопытством. — Вейландом и Троллем, — ответил корабельщик. Это была уже довольно жестокая насмешка. — Вейланд... Один из старых богов был калекой-кузнецом. Не знал, что фризы доселе держатся этой полузабытой веры, — кислым тоном заметил я. Меня-то не привлекало ни язычество моего отца, ни ярое исследование христианству таких людей, как Алкуин. С меня более чем хватало необходимости извлекать смысл из моих странных снов и видений. «Это всего лишь моряцкие шуточки», — «А вот в Каупанге тебе стоит быть поосторожнее и не насмехаться над старыми богами», — посоветовал моряк. Я почувствовал, что это непростое предупреждение, и уточнил. «Ты, похоже, тревожишься о том, что будет, когда мы попадем туда?» Прежде чем ответить, Редвальд приподнял шапку и почесал лысину. «Каупанг находится на самой границе цивилизованного мира. Законов там нет» да никто в них и не нуждается, и люди там сильно не любят постороннего вмешательства, особенно когда дело касается веры. Так они, значит, подозревают во всех посланцах от Карла либо шпионов, либо миссионеров? Ну, скажем так, Карл там не пользуется особой любовью. В таком случае как же тебе удается покупать для короля соколов? Я действую через посредника» и на то, чтобы добиться его доверия, ушел не один год. Я заметил очередную ловушку, которую расставил мне Редвальд. Он очень опасался, что останется без обычной доли, которую всегда получал, покупая кречетов для главного королевского сокольничьего. Я решил, что проще всего будет поддержать его в этом деле. Значит, без твоей помощи мне не обойтись. Тебе придется самому купить тех птиц, которых я выберу. Ты договаривайся, торгуйся, а я дам деньги предложил я ему. Редвольд одобрительно хмыкнул и, запрокинув голову, уставился в небо. Там на большой высоте начали образовываться вытянутые перистые облака, ушедшая к тому времени за горизонт солнца своими последними лучами красила их из подья в розовый цвет. — Завтра после полудня должен ветерок разгуляться, — заметил моряк. — Значит, придется искать какое-нибудь укрытие? — насторожился я. Корабельщик покачал головой, вдали от подветренного берега будет безопаснее. Кроме того, ветер будет попутным и отлично унесет нас от пиратов, которые как раз сидят на берегу и высматривают добычу. Я посмотрел назад, в ту сторону, откуда мы двигались. Там не было ничего, кроме темной водной глади, на которой тут и там мелькали пенные барашки. Неожиданно ког показался мне крошечным, оторванным от всего на свете и совершенно беспомощным. «Редвальд», — спросил я, — «каким богам ты молишься, если налетает буря?» Капитан усмехнулся, — «всем, каких знаю. Но за молитвой не забываю делать все возможное для того, чтобы спасти свой корабль».